Глава одиннадцатая. Призыв Оракула. «Прокис, почему ты так рано проснулся?» «Меня призвал Оракул. Нужно идти. Не скучай, я ненадолго. Почитай какую-нибудь книгу. Например, «Властелин колец». Ты же его любишь?» «Я больше люблю тебя, мой властелин. Но ты, видимо, жаждешь больше свое кольцо, чем меня». «Неправда, любимая. Просто ты спасешь мир». Я знаю, надеюсь, что для меня ты найдешь время. Не беспокойся, еще как. Будем летать на метлах и пить вино. Хорошая идея. В башне Оракула в лесу Трана. А Сансинас, ты предсказывал мне год назад на тайной встрече, что я стану властителем мира, а теперь я никто, и моя история предана забвению. Ты обманул, старый хитрец. Постой, не горячись, помай. Все идет по плану. «По какому плану? Что я проиграю Прокесу? Так задумано?» «Нет. Ты же сам подумай. Он выполнил свою миссию?» «Нет. Но я тоже, как старуха у разбитого корыта. Попробуй поглядеть на ситуацию с другой стороны. Что ты потерял?» «Ничего». «Вот. Чего еще ты можешь сделать?» «Ну, думаю, что убить его. Вот. Правильно мыслишь. Вступай, коварный маг. Вскоре ты доберешься до цели. Прощай». Дверь только не закрывай, у меня следующие клиенты. Хорошо. Пустя час там же. Асансинос, год назад на тайной встрече ты предсказывал мне, ты знаешь. Твои предсказания ничего не стоят. Ты лишь жалкий шарлатан. Я не выполнил возложенную на меня Богом миссию. Никто не воскрес. А Бог молчит и смотрит, как я мучаюсь от неудачи. Не спеши с выводами, Прокис. Ты сокрушил пламя. Да. Но это не основная цель моего второго пришествия. Знаю, но, быть может, Бог молчит, потому что все как раз идет, как должно идти. Это часть Божьего плана? Верно. Хм, помай бредит. А мне нужно искать то, чего я сам не знаю. Примерно так. Отпусти ситуацию, и ты разберешься в вопросе. Хорошо, прощай. Доброго пути. Эти два глупца, по и Прокис, не подозревают, что так должно было случиться. Один не выполнит миссию, другой не изменит историю. Кто же в выигрыше? Я и только я, потому что я — тот, кто готов вернуть на престол миров Люцифера. Верный ему оракул, способный затуманить у разума любому и изменить планы Господни. Стравил их, как кошку с собакой. Смешные маги, не знающие могущества Люция. Да, Бог сверх Люцифера, но его волю он не сломил. Бегите к своим мечтам, маги, ибо мечты вас приведут к смерти. Считаю, что двух зайцев убил одним выстрелом. Эх, как же я хорош. Просто гений. Да что там, будущий император миров. Эх, замечтался. Но Люцифер обещал мне удобное место в его царстве за мою услугу ему. Ну, что ты прячешься в шкафу, Люцифер? Эх, старый оракул, ты мудр, и мудрость твоя бездонна. Ты видишь магов насквозь, как прозрачную воду. Зачем пожаловал ко мне великий дух зла? Я хочу сделать тебе подарок. Когда Прокисы и Помай убьют друг друга, то ты получишь в жены лосьяну. Неужели? Великодушный. Скорее, прагматичный. До встречи. Хорошего дня. В доме Прокиса. Ты вернулся? Да. Что он сказал тебе? Нужно просто ждать. У моря погоды? Шучу. Ждать, значит ждать. Ну что, полетели к звездам распивать вино? Поехали, в смысле полетели.